Глава двадцать седьмая. Кара. Если и было что-то, что гарантированно заставляло Кару чувствовать себя неудачницей как мать, так это волосы. У друзей Софии в садике часто были сложные прически с косами, которые она заплетать не могла. В крайнем случае она могла собрать волосы в хвост, пучок или заплести простую косу. Время от времени Софи просила ее о большем, но как она ни старалась, Кара просто не могла этого сделать. Ей не помогали даже пошаговые инструкции на YouTube, ее пальцы просто не работали так же. То же самое было, когда бывший парень пытался научить ее играть на гитаре, но он, по крайней мере, сдался, а вот бедняжка Софи, казалось, жила в вечной надежде, что однажды ее мать научится делать ей прическу ее мечты. Все это объясняло безудержный восторг Софи, когда Ребекка в четверг днем предложила ей заплести косу по-французски. Ее восторг был сравним с Рождеством плюс Пасхой, помноженным на день рождения. «Правда? Ты можешь это сделать?» Ребекка рассмеялась. «Это было давно, но я уверена, что вспомню, когда начну. Нам нужно четыре пряди, да?» Она адресовала свой вопрос Кари, которая пожала плечами. «Не спрашивай, я никогда такого не заплетала». На этот раз побочные эффекты химиотерапии были хуже, чем когда-либо прежде. Даже дополнительное лекарство от тошноты не спасало от рвоты, а истощение было просто ужасным. Может, дело было в том, что теперь она была не единственной, кто заботился о Софи, Она психологически позволяла себе чувствовать себя плохо, тогда как раньше ей приходилось самой готовить еду или отводить ее в детский сад. Когда она была беременна, пожилая женщина в автобусе сказала ей, что утренняя тошнота — признак здорового ребенка. Если бы только эта бабушкина сказка и сейчас принесла хороший результат... Устав валяться в постели, она перебралась на диван, то задрёмывая, то глядя, как София играет на полу. Ребекка принесла в гостиную табурет из кухни, чтобы усадить Софии на нужную высоту, а затем встала позади неё, как стилист. Она заговорила с сильным акцентом. «Чего мадам изволит сегодня?» «Французскую косу, пожалуйста!» — хихикнула София. Обычно София кричала так, словно кара убивала её. Но пока Ребекка расчесывала ей волосы, она поджала губы, вероятно, решив не издавать ни единого звука, который мог бы заставить ее остановиться. От этого ком, будто застрявший в груди кар, становился только больше. В этих движениях было что-то материнское. Если бы какой-нибудь незнакомец вошел сейчас в комнату, он бы решил, что Ребекка — мать Софии. Кару словно молнией ударило в живот. Если у доктора Грин будут плохие новости, то скоро Ребекка вполне может ей стать. «У тебя красивые волосы, Сов. Тебе кудряшки идут куда больше, чем Джеку». Ребекка улыбнулась Каре, которая попыталась улыбнуться в ответ. Ребекка старалась для них обеих, это было очевидно, и Каре следовало бы ответить взаимностью, как бы трудно ей ни было выглядеть веселой, тогда как единственное, чего она хотела, это сесть и разреветься от несправедливости всего этого. И когда Ребекка стала звать ее Соф, Кара была единственной, кто звал ее так. Софи просияла от комплимента, Затем наябедничала на Кару. «Мамочка хочет, чтобы я их обрезала». «Я этого не говорила». Кара слышала, что ее голос звучал сдавленно, поэтому кашлянула, чтобы прочистить горло. «Соберись». Я просто сказала, что с ними было бы легче справляться, если бы они были короче. И я говорю это только тогда, когда ты ругаешь меня за то, что я пытаюсь их распутать. «Может, если бы ты сидела у меня так же тихо, как сейчас с Ребеккой, я бы этого не говорила?» Софи уставилась вперед, даже не взглянув на нее. «Ребекка не делает мне больно!» Софи была не виновата в том, что эти слова задели кару. Ребекка подняла странного вида расческу. «Она называется Тенгл Тизер. Мне ее посоветовала подруга. Отлично справляется с запутанными волосами». Кара кивнула, не решившись заговорить. Просто еще одна вещь из списка того, что Ребекка делала лучше, чем она. Она должна была радоваться тому, что Софи была счастлива. Радоваться тому, что Ребекка хотела проводить время с ее дочерью, давая ей то, что она хотела. Какой же матерью она была, если это ее не радовало. Просто ужасно, совершенно и полностью ревнивой. Ребекка закончила заплетать безупречную косу и огляделась в поисках резинки для волос. «Черт, я оставила новые резинки в сумочке на кухне!» Она протянула конец косы Каре. «Можешь подержать его буквально секунду?» «Конечно!» Кара поднялась с дивана. Ноги налились свинцом. Она держала кончики волос Софи, чтобы коса не расплелась, обнажая ее красивую шею. Мягкий пушок, идущий как шов от нижней части линии роста волос. Это всегда было ее самым щекотливым местом. Когда Софи была маленькой, Каре нужно было всего лишь слегка подуть туда, чтобы Софи начала хихикать. Сейчас она наклонилась вперед и прикоснулась губами к теплому изгибу, там, где шея Софи переходила в плечо. Софи дернула плечом. — Прекрати, мамочка, ты испортишь мне прическу. Прежде чем Кара смогла ответить, Ребекка вернулась с пакетом резинок для волос, украшенных маленькими красными бантиками. Когда она успела их купить? «Нашла!» Кара проглотила ком в горле. «Ты не заставишь ее носить их. Она ненавидит красный, верно, Софи?» Она сделала ударение на последнем слоге имени. Софи скосила глаза, но ее лицо по-прежнему было обращено вперед. «Вообще-то красный — мой новый любимый цвет!» С каких это пор она стала начинать предложение со слов вроде «вообще-то?» К тому же Кара могла бы догадаться, какой любимый цвет Ребекки еще до того, как она спросила. Она рухнула обратно на диван и наблюдала, как Ребекка закрепила резинку на нижней части косы, а затем помогла Софии встать с кухонного табурета, чтобы та могла сбегать в ванную и полюбоваться собой. Ребекка посмотрела ей вслед, а затем с улыбкой повернулась к Каре. Удивительно, как все порой возвращается. Я помню, как часами укладывала волосы себе или своей сестре. Ну, думаю, теперь у тебя будет работа на всю жизнь. Софи захочет перепробовать все прически, потому что теперь она знает, что ты мастерски работаешь расческой. Она не хотела, чтобы это прозвучало горько, но было трудно не позволить скопившейся желчи прорваться в слова. Ребекка выглядела пораженной. «Ты ведь не возражаешь, правда?» Кара пожала плечами. «Конечно нет. Ты оказала мне услугу». Теперь, когда у нее есть собственный парикмахер на дому, она не будет бегать за мной. Ребекка кивнула, посмотрела на расческу в своей руке. Вбежала Софи. — Выглядит потрясающе! Мамочка, ты сможешь меня сфотографировать? Сможешь? На свой телефон! Кара заставила себя улыбнуться. Она была мелочной, и было нечестно портить радость Софи. Конечно, он у меня в сумке в спальне. Почему бы тебе не сбегать за ним?» София снова убежала. Ее коса болталась из стороны в сторону. Как только она оказалась достаточно далеко, чтобы услышать их, Ребекка повернулась к Каре. «Прости, если я переступила черту. Я просто...» Каре стоило бы извиниться за свой тон. Стоило бы сказать, что она рада, что Ребекка могла сделать это для Софи, что ей приятно, что она проводила с ней время, узнавая ее получше. Но она просто злилась, сильно злилась и не могла это сейчас контролировать. «Ничего страшного, я не очень хорошо себя чувствую, и мне нужно много всего обдумать». Кара вытерла слезы тыльной стороной ладони. Прикусила губу, чтобы снова не расплакаться. Ребекка, кажется, не знала, что сказать, поэтому снова взялась за избитые фразы. «Ты прокручиваешь в мыслях свой визит к врачу? Постарайся не думать о худшем. Постоянно появляются новые методы лечения. Если ты продолжишь бороться, ты победишь его?» «Конечно, она продолжит бороться». Она будет бороться изо всех сил, чтобы провести как можно больше времени с Софи. Но она должна была быть реалисткой. Строить планы на будущее Софи, планы, в которых ее уже не будет, как бы больно это ни было. Потому что разве не это должна была делать каждая мать? Ставить своего ребенка выше себя. Она услышала, как Софи бежит вниз по лестнице, поэтому никак не отреагировала. Просто стиснула зубы и кивнула. Софи вбежала в комнату, держа перед собой телефон Ребекки, казалось бы, совсем забыв о том, что она должна была принести телефон Кары. «Твой телефон был на лестнице! Он все звонил и звонил!» Ребекка забрала его у нее. «Спасибо. Наверное, я оставила его там, когда искала в сумке резинки для волос». Она взглянула на экран и поморщилась. «Я должна ответить». Она прошла на кухню и оставила их наедине. София покачивалась от радости, но держала голову прямо, чтобы коса не растрепалась. Кара подмигнула ей. «Покрутись для меня еще раз». София медленно повернулась, чтобы Кара могла разглядеть ее со всех сторон. Она выглядела такой взрослой, с убранными с лица волосами, как если бы Кара на мгновение увидела молодую женщину, которой она станет. Ребекка недолго разговаривала по телефону, и когда она вернулась в комнату, у нее было очень странное выражение лица. «Это была невеста, чью свадьбу я координирую в эту субботу, Саманта, с которой Софи познакомилась две недели назад». У одной из цветочных девочек ветрянка, и она не сможет приехать на свадьбу». Она многозначительно посмотрела на Кару и кивнула в сторону Софии, очевидно, не желая говорить все прямо и обнадеживать ее, прежде чем Кара скажет, что все в порядке. Как будто Кара могла ее остановить. «Она хочет, чтобы Софи была одной из них?» Резкий вдох Софи был явным знаком того, что она не догадывалась, что Ребекка имела в виду именно это, а еще то, что она была бы в полном восторге поучаствовать в этом. Она посмотрела на Ребекку, которая кивнула. «Да, она думает, что Софи того же роста». «Я не уверена, что Софи захочет этого. Верно, Софи?» Кара сделала лицо настолько серьезным, насколько могла, чтобы поддразнить свою дочь, которая прыгала вверх-вниз и визжала. «Да, да, пожалуйста, можно, можно?» Кара посмотрела на Ребекку. «Думаю, это означает «да». Отлично, я перезвоню Саманте и спасу ее от страданий. Небеса запрещают ей иметь нечетное количество цветочных девочек. «Софи!» Кажется, в субботу тебе сделает прическу настоящий профессионал, а не притворный, как я. София смотрела на Ребекку так, словно та была феей крестной. Кара почти чувствовала, как ее сердце сжимается в груди.